Скалистые вершины Альп, серебристые, прозрачные, как миражи, взлетали в синее весеннее небо. Заснеженные склоны, отполированные лыжами, зеркально сияли на яростном мартовском солнце. Высокие пирамидальные ели вереницами сбегали по склонам. Пронзительно свежий воздух бодрил и радовал неведомыми ожиданиями. Все вокруг искрилось снежной пыльцой и наивно радовалось жизни. Я всегда считал себя глубоким патриотом, но окрестности Куршавеля были безжалостно хороши. Нарядные толпы веселых, ярко одетых людей Стекали по склонам вниз, чтобы вновь торопливо облепить фуникулеры и еще раз испытать озорную радость спуска. Солнце припекало так, что завсегдатые курорта, похожие на бронзовые статуи олимпийских богов, катались среди заснеженных елей в плавках и бикини. Вдоль спуска, словно вклеенные в склон, теснились кафе и ресторанчики альпийской кухни, бары и круглосуточные дискотеки. Скрип снега, смех, скрипка и аккордеон, музыка Куршавеля. На открытой террасе пели и играли два очаровательных старика. Абадур объяснил мне, что эти альпийские долгожители поют в Куршавеле еще с тех пор, когда сюда слеталась большевистская элита после очередного заграничного съезда. После дюжины падений и неуклюжих, но стремительных спусков я с наслаждением пил горячий глинтвейн на террасе, подставив лицо жаркому солнцу. по круг террасы в разных направлениях катались шустрые румяные дети с родителями и тренерами. Затянутые в яркие комбинезоны, шлемы и лыжные сапожки, все они были очаровательны и забавны. Хотелось думать, что так же хорошо и весело в этот день и всему остальному человечеству. Один день пребывания в самом высоком Куршавеле, всего их было четыре, стоил баснословных денег. Режимистые европейцы размещались пониже. Катабрысов, обвязанный ярким шарфиком с помпонами, учил Леру спускаться с горы. Легкая фигурка в серебристом лыжном костюме Летела по склону, успевая ловко огибать случайные препятствия. Лицо лыжницы было спрятано под сверкающим щитком. Я отчего-то решил, что это Диона, и с дурацкой улыбкой помахал ей рукой. Это были минуты безмятежного счастья, покоя и сытости. Заслужил ли я их? Не знаю но это был последний спокойный и почти счастливый день в тот день я впервые оценил восторг скоростного спуска незабываемое чувство удалого полета навстречу горному ветру он обнимает обжимает тело свистит в ушах и все вокруг уносится вспять а тебе и страшно И весело. Каждый вечер я получал от Ляги короткие письма по e -mail. Сегодня привет немного запаздывал. — Добрый вечер, месье, — раздался голос Абадора. — Уже спите? — Вечер и начало ночи — самое лучшее время на всех курортах, а вы скучны, как старина Катабрыса. Кстати, вы слышали, что учудил наш шут гороховый?